Глава 10. Фэй Бэйнс и ее подруга Мира Паркер сидели в кафе у Репина и ели сэндвичи, потому что собирались на пять часов в кино. А поскольку фильм закончится уже после их обычного времени ужина, Мира сказала, что надо бы поесть чего-нибудь нормального и потом не портить фигуру, объедаясь мороженым и шоколадом посередине сеанса. На Миру всегда можно было положиться в такого рода заблаговременном планировании. Голова у Мира сидела на плечах гораздо крепче, чем у фей Мира обладала талантом проворачивать житейские дела. Она работала в ночном клубе и получала приличные деньги на платье. Но рабочими скидками фей не пользовалась, потому что, говорила она, «вечерние платья в Гудсе совсем не того стиля». «Мне бы что пошикарней», — сказала она фей Попробую Стрэнд Аркейд или там пикадили Дело было в субботу, после того унылого понедельника, когда Фэй чахла над салатом в столовой и произвела столь удручающее, хотя и интригующее впечатление на Патти Уильямс. И хотя она успела поднабрать несколько ночей полноценного сна, но выглядела все еще не ахтий. Мира налила себе вторую чашку чая из тяжелого посеребренного чайничка, удобно откинулась на спинку стула, раскурила сигарету и, выдыхая дым, принялась разглядывать подругу. «Детка, по работе Мире приходилось встречать изрядное количество американцев. Не нравится мне, как ты сегодня выглядишь. Сама на себя не похожа. Что-то случилось?» Фэй уставилась в тарелку. «Что она могла сказать?» «Наверное, это просто новая пудра», — нашлась она. «Кажется, она меня слегка обледнит». «Тогда больше ей не пользуйся», — сказала Мира. «Ты же не хочешь бледно выглядеть? Когда пойдем в дамскую комнату, могу тебе свою одолжить. Ты ведь хочешь вечером выглядеть как можно лучше, правда?» Она лукаво улыбнулась и выпустила еще струю дыма. Она намекала на ужин с двумя джентльменами, с которыми познакомилась в ночном клубе. «Я приведу подругу», — сказала она, когда ее пригласили на свидание. «Она всегда согласная, но приличная девушка, не подумайте, чего лишнего. Фэй — девушка приличная. И на случай, если вы не заметили, я тоже». «Ровно поэтому мы вас и позвали», — сказал наиболее общительный из двух. «Верно?» И подтолкнул друга локтем. «Вот-вот», — поддержал тот. «Тогда встречаемся в половине девятого в Кинг-кроссе у Линди». — сказала Мира. — И не заставляйте нас ждать. — Ни за что на свете, — заверили оба. — Ровно в половине девятого. У фэй потяжелела на сердце. Она встречалась с этими мужчинами или иными, похожими на них в самом главном, всю свою взрослую жизнь. Ужинала с ними, пила за их счет джин с лаймом, танцевала в их объятиях отбивалась от их посягательств, а иногда уступала им. Она ходила по этой дороге до самого ее горького, как оказалось, и пыльного конца, и теперь мужество отказывало ей, но отменить договоренность было немыслимо. Мира решила бы, что она спятила. «Еще бы», — сказала фей подруге, — «никогда не знаешь. Может, именно его-то я и жду. Он хоть высокий?» Мира представила себе того кавалера, что поплоше. Второго она приберегала для себя. «Не очень», — ответила она. «Ну и не коротышка, среднего роста. Хотя, слушай», — быстро добавила она, — «кажется, он богат. Кажется, я видела золотые часы у него на руке. По-моему, он должен тебе понравиться. По-моему, как раз твой тип. Поживем, увидим». «Тогда ладно», — сказала Фэй. И в ее печальном сердце затеплилась искорка надежды и мужества. «Посмотрю». «Вот и молодец!» — сказала Мира.